Глава 15, «Я не знаю, почему Кваан предал меня. Это до сих пор не дает мне покоя. Ведь именно он нашел меня. Он был тем самым Тересийским мудрецом, который первым назвал меня героем веков. Какая насмешка судьбы, что именно он, после того, как долго убеждал остальных в собственной правоте, выступил против моего правления?» «Ты взял ее с собой?» — резко спросил Доксон, врываясь в кухню. «Ты взял вин в Кредикскую рощу? Ты что, окончательно спятил?» «Да!» — огрызнулся Кельсер. «Вы все абсолютно правы, я сумасшедший, идиот! Похоже, мне следовало сдохнуть в ямах и вообще не возвращаться!» Доксон умолк, ошеломленный этим взрывом. Кельсер бешено ударил кулаком по столу, и дерево раскололось. Кельсер все еще поддерживал горение пьютера, чтобы справиться с несколькими ранами. Его плащ, рожденного туманом, был изодран в клочья. На теле осталось около полудюжины мелких порезов. Вся правая сторона туловища страшно болела. И Кельсеру еще повезло, что на этот раз он не сломал ни единого ребра. Кельсер вызвал вспышку Пьютера. Внутренний огонь помог ему сосредоточиться на своем гневе и на отвращении к себе. Один из подмастерьев Колченога быстро и умело накладывал повязку на самую глубокую рану. Сам Колченок сидел рядом с Хэмом у стены в кухне. Бриза не было, он отправился в Пригород. «Кельсер, во имя Вседержителя!» — тихо произнес Доксон. «Даже Доксон», — подумал Кельсер, — «даже старейший из друзей клянется именем Вседержителя. Что мы делаем? На что мы вообще рассчитываем?» «Нас ждали три инквизитора, Докс», — сказал он. Докс побледнел. «И ты оставил ее там?» Она сбежала раньше меня. Я пытался отвлечь инквизиторов, как мог, но... Но? Но один из них погнался за вин. Я ничего не сумел сделать. Возможно, двое других просто удерживали меня, чтобы их товарищ мог найти ее. «Три инквизитора!» Негромко произнес Доксон, принимая из рук подмастерья стаканчик бренди и одним глотком осушая его. «Должно быть, мы слишком нашумели, когда прорывались внутрь», сказал Кельсер. Причина или в этом, или в чем-то другом. И мы по-прежнему не знаем, что спрятано в той комнате. В кухне стало тихо. Снаружи усилился дождь, неустанно колотя по крыше и по окнам дома. «Ну и что теперь, свин?» — спросил Хэм. Кельсер посмотрел на Доксона и увидел во взгляде друга безнадежность. Кельсер и сам-то едва ушел, а ведь он тренировался не один год. И если Вин до сих пор в Кредикской роще... В груди Кельсера вспыхнула острая пронзительная боль. Ты ей позволил умереть. Сначала мэр, потом Вин. Скольких еще ты приведешь к смерти, прежде чем все закончится? Может быть, она прячется в городе, предположил Кельсер. Боится вернуться, потому что ее ищут инквизиторы. Или по каким-то причинам отправилась в Фелис. А может быть, она где-то на улице умирает под дождем. Хэм! решительно заявил Кельсер. «Мы с тобой двинем во дворец. Докс, возьми листи барнеса и обойди воровские шайки. Может, кто-то что-то видел? Колченок, отправь человека в особняк Рину, надо проверить, не там ли она». Все встали, и Кельсеру незачем было вслух произносить то, что каждый и так понимал. Они с Хэмом не смогут приблизиться к Кредикской рощи, не столкнувшись с патрулем. И даже если Вин пряталась в городе, Инквизиторы, скорее всего, найдут ее первыми. Они. Кельсер вдруг замер, и все тоже остановились, глядя на него. Он что-то услышал. Наверху прозвучали быстрые шаги, и по лестнице скатился дежуривший на крыше Листибарнес. Он ворвался в кухню насквозь мокрый. Кто-то идет прямо сюда, к нам. Вин? С надеждой спросил Хэм. Листибарнес покачал головой. Нет, крупный человек, в плаще. Началось. Я погубил всю команду. Я привел сюда инквизитора. Хэм встал и взял деревянную дубинку. Доксон вытащил из-за пояса пару кинжалов, а шесть помощников Колчинога отошли в глубину кухни, и их глаза расширились от страха. Кельсер разжег металлы. Задняя дверь кухни резко распахнулась. Высокий человек в темном мокром плаще стоял под дождем. На руках он держал кого-то маленького. «Сейзит!» — воскликнул Кельсер. «Она тяжело ранена», — сообщил Сейзит, быстро проходя в кухню. Его нарядная одежда насквозь промокла. «Мастер Хэммонд, нужно немного пьютера и поскорее. Ее запасы кончились, похоже». Сейзит опустил вин на кухонный стол. Девушка была невероятно бледной и мокрой. «Какая же она маленькая», — подумал Кельсер. «Почти ребенок. И как только мне в голову пришло взять ее с собой...» На боку Вин виднелась глубокая рана. Сейзит отодвинул что-то в сторону, это оказалась большая книга, которую он принес вместе с Вин. И приняв из рук Хэмонда флакон с металлами, наклонился над Вин и осторожно влил жидкость в рот лежавшей без сознания девушки. Все затихли в ожидании, и только шум непрерывного дождя врывался в открытую дверь. Лицо Вин порозовело, дыхание стало ровнее. А ламантический бронзовый слух Кельсера уловил исходящую от нее пульсацию. Как будто в груди у девушки вдруг забилось второе сердце. «Хорошо», — сказал Сейзит, разматывая неумело наложенную повязку. «Я боялся, что ее тело не настолько привыкло к ламантии, чтобы бессознательно поддерживать горение металлов. А теперь, полагаю, у нее есть надежда. Мастер-колченок, я осмелюсь попросить горшок горячей воды...» Бинты и сумку с лекарствами из моей комнаты, да побыстрее. Колчинок кивнул и жестом приказал подмастерьем исполнить просьбу. Кельсер внутренне сжался, наблюдая за действиями Сейзеда. Рана выглядела ужасно, куда хуже тех, что приходилось залечивать ему самому. Глубокая, с рваными краями из тех, что убивает медленно, но верно. Однако вин не была обычным человеком. Пьютер позволял ламантам оставаться в живых гораздо дольше прочих. К тому же Исейзит не был рядовым целителем. Хранители помнили не только религиозные учения, их метапамять содержала обширные знания о различных культурах, философских учениях и естественных науках. Колчинок выставил из комнаты своих помощников и началась операция. Она заняла пугающе много времени. Хэм придерживал края раны а Сейзид медленно зашивал внутренности вин. Наконец он свел вместе лоскуты кожи и наложил чистую повязку, а потом попросил Хэма как можно осторожнее перенести девушку на постель. Кельсер стоял на месте, глядя, как Хэм поднимает и уносит из кухни безвольное тело вин. Потом он повернулся к Сейзиду и вопросительно посмотрел на него. Кроме них в комнате находился только доксон, тихо сидевший в углу. Сейзит мрачно покачал головой. «Я не знаю, мастер Кельсер. Она может выжить. Вот и все, что я скажу. Мы должны постоянно снабжать ее пьютером. Он обладает хорошим кровотворным действием. И тем не менее, я видел взрослых мужчин, умиравших и от менее страшных ран». Кельсер молча кивнул. «Думаю, я появился слишком поздно», — продолжал Сейзит. Когда я нашел ее, как можно скорее помчался в Лютадель. Я истратил целую метапамять, чтобы бежать со всех ног. И все-таки опоздал. «Нет, друг мой», — сказал Кельсер. «Ты отлично поработал в эту ночь. Куда лучше, чем я». Сейзит вздохнул и потянулся к большой книге, которую отложил в сторону перед началом операции. Переплетенный в кожу Том был мокрым от дождя и крови. Кельсер посмотрел на книгу и нахмурился. «Что это? Не знаю?» — ответил Сейзит. — Я нашел ее во дворце, пока искал девочку. Книга написана на Хленни. Хленни. Язык Хленниума. Древней родины Вседержителя, где он жил до того, как вознесся. Кельсер смерил Сейзита оценивающим взглядом. — Ты можешь ее привести? Думаю, да, — сказал Сейзит, и в голосе его послышалась усталость. — Но... — Но не сейчас. После такой ночи мне необходимо отдохнуть. Кельсер кивнул и позвал одного из подмастерьев, велел ему приготовить постель для Сейзида. Тересеец благодарно кивнул и медленно пошел вверх по лестнице. «Он сегодня спас не только вин», — сказал Доксон, бесшумно подходя к Кельсеру. «То, что ты натворил, даже для тебя непростительная глупость». «Я должен был узнать, Докс», — возразил Кельсер. «Я должен был вернуться». Что, если Атиум на самом деле хранится там? Ты же говорил, что его там нет. Я говорил, — согласился Кельсер. Я был почти уверен в этом. Но что, если я ошибался? Это тебя не оправдывает, — проворчал Доксон. Теперь Вин при смерти, а Вседержитель на стороже. Тебе недостаточно, что Мэйр погибла, когда вы пытались прорваться в ту самую комнату? Кельсер долго молчал. Он слишком вымотался, чтобы припираться, поэтому он просто вздохнул, садясь на ближайший стул. «Не все так просто, Докс», — сказал он. Доксон нахмурился, внимательно глядя на него. «Я не хотел при других говорить о Вседержителе», — продолжал Кельсер. «Но я обеспокоен. Наш план хорош, но меня не оставляет ужасное чувство, что нам никогда не добиться успеха, пока Вседержитель жив». «Мы можем украсть его деньги, разбить его армию, хитростью выманить его самого из столицы, но мне кажется, что мы все равно не сумеем остановить его». Доксон задумался. «Так ты серьезно насчет одиннадцатого металла?» Кельсер кивнул. «Я два года искал способ убить его. Но ведь и другие пытались, и чего они только не перепробовали. Он как будто не замечает ран. Когда ему отрубили голову, он лишь сильнее взбесился». «Однажды несколько солдат сожгли его в гостинице во время одной из первых войн, но Вседержитель вышел оттуда, то есть вышел скелет, но уже через несколько секунд восстановился. И только рассказы об одиннадцатом металле дают нам надежду, но я не знаю, как он работает. И именно поэтому я должен был вернуться во дворец. Вседержитель что-то прячет в той комнате, я чувствую. И уверен, если мы узнаем что, то сможем, наконец, остановить его» не должен был брать с собой вин. Она меня выследила, — объяснил Кельсер. Я побоялся, что если оставлю ее одну, она попытается забраться туда самостоятельно. У девочки бедовый характер, Докс. Она его скрывает, но если ей что-то взбредет в голову, ее не остановить. Доксон вздохнул и осторожно кивнул. Да, но мы так и не узнали, что скрыто в той комнате. Кельсер посмотрел на книгу. Переплет намок, но книга явно была подготовлена к любым испытаниям. Ее стягивали ремни, а сам переплет был из очень хорошей, надежной кожи, так что вода не могла проникнуть внутрь. «Да», — сказал Кельсер, — «не знаем». «Но мы все-таки раздобыли эту штуку, чем бы она ни была». «Оно того стоило, Кел?» — спросил Доксон. «Этот безумный трюк стоил того, чтобы рисковать своей жизнью и жизнью этого ребенка?» «Не знаю». Честно ответил Кельсер и, повернувшись к Доксону, посмотрел ему прямо в глаза. «Спроси меня еще раз, когда будет известно, выживет Вин или нет».